мидендорф Александр Федорович 1815-1894 Российский естествоиспытатель и путешественник Академик 1850-й Почетный член Петербургской академии наук 1865 -й. Исследовал и составил естественно-историческое описание Северной и Восточной Сибири и Дальнего Востока. Указал на зональность растительности и наличие вечной мерзлоты. Вел селекционную работу по коневодству и скотоводству. Александр Мидендорф родился в Южной Эстонии. Его отец... Прекрасный педагог и воспитатель всячески поощрял любовь мальчика к природе. Зимой Александр обучался в гимназии Петербурга, директором которой был его отец. Свою первую печатную работу Биндендорф младший посвятил любимому отцу, глубокочтимому наставнику и близкому другу. Родители Мидендорфа мечтали видеть в сыне продолжателя дела отца, убежденного педагога, преподавателя, ставшего впоследствии директором главного педагогического института в Петербурге. По окончании Петербургской гимназии Александр Мидендорф был зачислен на подготовительное отделение педагогического института. но молодой Мидендорф мечтал стать натуралистом, путешественником. В 1832 году он поступает на медицинский факультет Дербского, ныне тартуского университета. Мидендорф увлекся зоологией и другими естественными науками. В 1837 году он заканчивает университет И приобретает звание врача. 16-28 июня 1837 года состоялась защита диссертации. Проработав два года у крупнейших естествоиспытателей Германии и Австрии, Медендорф возвращается на родину вполне подготовленным для самостоятельных работ в области зоологии, этнографии, антропологии. Многому научился он и в области геологии и ботаники. Важным событием в жизни молодого Мидендорфа явилось знакомство с замечательным ученым и путешественником России Карлом Максимовичем Бером. В 1840 году Мидендорф участвует в Лапландской экспедиции бэра причем он оказался не только хорошим врачом, но и страстным охотником, прекрасным стрелком, неутомимым пешеходом, бывалым моряком и умелым плотником. Вот как вспоминает Берр в своей автобиографии о боевом крещении будущего исследователя сибирских просторов. «Бидендорф прошел из колы через лопландию до Кандалакской губы, двигаясь то пешком, то в лодке». Он нашел, что существующие у нас карты этого района являются совершенно неправильными и что течение реки Колы показано на них совершенно неверно. По рекомендации Бера, в 1842 году Русская Академия Наук поручила Миддендорфу организовать экспедицию в Северную и Восточную Сибирь. Готовясь к путешествию, Мидендорф составил по съемкам и описи Челюскина и Лаптева «Карту таймыра». Впоследствии, ориентируясь по ней, он давал проводникам отряда настолько точные указания, что они прозвали его «Великим шаманом». 14 ноября 1842 года, после нескольких месяцев напряженного труда, по подготовке экспедиции, Мидендорф и два его спутника датчанин Брандт, лесничий и эстонец Фурман, слуга и препаратор, выехали из Петербурга в далекое путешествие. Перед ним были поставлены две проблемы – изучение органической жизни таймырского полуострова и исследование вечной мерзлоты. В состав экспедиции среди прочих вошел 22-летний унтер-офицер, военный топограф Василий Васильевич Ваганов. В начале 1843 года экспедиция проехала от Красноярска до Туруханска и задержалась здесь для окончательного снаряжения. Тем временем, изучая скважины, Мидендорф установил лишь сезонную мерзлоту. От Туруханска в апреле Мидендорф прошел на собаках по льду Енисея до ости реки Дудинки. Отсюда, двигаясь на северо-восток, через озеро Пясино, вверх по реке Дудыпе, на Оленях, он достиг низовьев реки Баганиды, системы Хатанги. На этом пути он все время видел на востоке и юго-востоке хребет Силерма. круто обрывающиеся к Норильским озерам, плато путарна На северо-западе оно прекращается озеро пясино которое с рядом вливающихся в него озер окружено дикоромантическими скалистыми хребтами, норильскими камнями. Через них пробила себе дорогу река Норильская. Это были первые сведения о Норильском районе. В мае... 1843 года на Баганиде к Мидендорфу присоединился Ваганов. Пройдя отсюда по большой низовой тундре к северу, они в июле достигли реки Верхней Таймыры, то есть пересекли с юга на север северо-сибирскую низменность и положили начало ее исследованию. Мидендорф открыл на ней цепь высот, вытянутых в северо-восточном направлении и ограниченных с юга речной областью Таймыра. Он назвал их «Шайтан», на наших картах «Камень Харбей» и отдельные безымянные возвышенности. Почти весь июль Мидендорф потратил на разъезды по верхней Таймыре до озера Таймыр для исследования реки и перевозки снаряжения. При этом он установил, что левый берег Таймырской долины с севера ограничивается скалистыми горами. Мидендорф назвал их Быранга. Спустившись на лодке по реке до озера Таймыр, Мидендорф пересек его и достиг истока Нижней Таймыры. Отсюда, через ущелье в горах Быранга, он прошел по реке до Таймырской губы Карского моря. На Нижней Таймыре он обнаружил скелет мамонта. Тем же путем экспедиция вернулась к озеру Таймыр, которая уже начала покрываться льдом. Лишенные средств передвижения из-за наступления зимы, спутники Медендорфа пешком отправились отыскивать оленных тунгусов, а сам он в полном одиночестве провел 18 дней на берегу Таймырского озера. Эти 18 дней... на которые он, больной, обрек себя ради спасения экспедиции, явились самым серьезным испытанием его мужества, самообладание и выносливости. Мы узнаем об этом подвиге из донесения Академии наук. Мидендорф, изнуренный крайними усилиями последних дней, конец августа 1843 года, И, постигнутый жестокую болезнью, не чувствовал себя уже более в силах следовать за своими товарищами. Поделившись с ними остатками сухого бульона, который он хранил на всякий случай, он должен был к величайшему своему сожалению убить верную охотничью собаку. Мясо было разделено на пять долей и, снабдив четырех своих спутников этой провизии, Господин Мидендорф приказал им отыскать в пустыне самоедов и привести их, будя возможно, к нему на помощь. Сам он остался один, без приюта, среди уже наступившей арктической зимы на 75-м градусе северной широты, подверженной всем суровостям непогоды. Это событие, можно считать беспримерным в летописях путешествий. К счастью, Миндендорф нашел себе некоторую защиту за сугробами снега, нанесенного ветром, а в последние дни, когда в равнине свирепствовал жестокий ураган, оставался совершенно погребенным в снегу, и этому обстоятельству он, вероятно, обязан своим сохранением. Миндендорфа спасли Ваганов и два немца. Едва оправившись от последствий болезни и истощения, Мидендорф пускается в обратный путь через Пясину и Туруханск к Красноярску.